Ренессанс. На протяжении более чем двух тысячелетий медицинская наука придерживалась тех же древних представлений о телесном жаре, что царили в Афинах времен Перикла. Авторитет давней традиции не позволял сомневаться, что внутренний жар тела объясняет разницу как между мужчинами и женщинами, так и между людьми и животными. С выходом в свет в 1628 году труда Уильяма Гарвея о движении сердца, эта уверенность пошатнулась. Своими открытиями в области кровообращения Гарвей заложил основы научной революции в понимании тела, его устройства, его здорового состояния и его соотношения с душой. Начал складываться новый эталонный образ человеческого тела. Революция Гарвея способствовала изменениям и в требованиях, предъявляемых жителями к городу, и в характере городского планирования. Его открытия в области физиологии кровообращения и дыхания привели к возникновению новых представлений об общественном здоровье. А в XVIII веке градостроители эпохи просвещения применили эти представления на практике. Они стремились сделать город местом, где люди могут свободно передвигаться и дышать полной грудью. Их идеалом был город артерий и вен, по которым жители свободно текли бы подобно здоровым кровяным тельцам. В результате медицинской революции мерилом человеческого счастья для этих прикладных социологов стала уже не мораль, а здоровье, которое определялось движением и циркуляцией. Таким образом, открытие Гарвия, касавшееся здорового кровообращения в человеческом теле, на новый лад поставили перед западной цивилизацией вечную проблему, как в обществе, и особенно в городе, найти осязаемый дом для чутких тел. Уже в эпоху Возрождения нерелигиозное тело начало стремиться исключительно к индивидуальному комфорту. Понятие общины распадается, возникает частная жизнь, и люди Ренессанса начинают тосковать об ушедшей античности, где их привлекал общий принцип гедонизма. Во многом символически это преклонение перед античностью было выражено в так называемом «вертувианском человеке» Леонардо да Винчи. «Вертувианский человек» — хомо вертувианус. Изображение создано Леонардо да Винчи примерно в 1490-1492 годах, как иллюстрация для книги, посвященной трудам античного римского архитектора Витрувия. На рисунке изображена фигура обнаженного мужчины в двух наложенных одна на другую позициях, с разведенными в сторону руками и ногами, вписанная в окружность, с разведенными руками и сведенными вместе ногами, вписанная в квадрат. Рисунок и пояснения к нему иногда называют каноническими пропорциями. Рисунок выполнен пером, чернилами и акварелью с помощью металлического карандаша. Размеры рисунка 24,5 на 34,3 сантиметра. В настоящее время этот рисунок находится в коллекции галереи Академии в Венеции. Он является одновременно научным трудом и произведением искусства. Также он служит примером интереса Леонардо к пропорциям. В соответствии с сопроводительными записями Леонардо, он был создан для определения пропорций мужского, человеческого тела, как это описано в трактате античного архитектора Витрувия об архитектуре. Длина от кончика самого длинного до самого низкого основания из четырех пальцев равна длине ладони. Ступня составляет 4 ладони. Локоть составляет 6 ладоней. Высота человека составляет 4 локтя от кончиков пальцев и, соответственно, 24 ладони. Шаг равняется четырем ладоням. Размах человеческих рук равен его росту. Расстояние от линии волос до подбородка составляет 1 к десяти его высоты. Расстояние от макушки до подбородка составляет одну восьмую его высоты. Расстояние от макушки до сосков составляет одну четвертую его высоты. Максимум ширины плеч составляет одну четвертую его высоты. Расстояние от локтя до кончика руки составляет 1/4 его высоты. Расстояние от локтя до подмышки расстояние от локтя до подмышки составляет 1/8 его высоты. Длина руки составляет 2/5 его высоты. Расстояние от подбородка до носа составляет 1/3 длины его лица. Расстояние от линии волос до бровей 1/3 длины его лица. Длина ушей – одна третья длины лица. Пупок является центром окружности. Повторное открытие математических пропорций человеческого тела в 15 веке, сделанное да Винчи и другими учеными, стало одним из великих достижений итальянского Ренессанса. Как можно заметить, при исследовании рисунка комбинация расположения рук и ног в действительности дает две различных позиции. Поза с разведенными в стороны руками и сведенными вместе ногами оказывается вписанной в квадрат. С другой стороны поза с раскинутыми в стороны руками и ногами вписана в окружность. При более детальных исследованиях оказывается, что центром окружности является пуп фигуры, а центром квадрата — гениталии. Впоследствии по этой же методике Корбюзье составил свою шкалу пропорционирования — модулор повлиявшую на эстетику архитектуры XX века. Рисунок сам по себе часто используется как неявный символ внутренней симметрии человеческого тела и Вселенной в целом. В 2012 году были опубликованы сообщения о том, что первым наглядное изображение вертувианского человека нарисовал не Леонардо, а его друг Джакомо Андреа де Феррара, детально исследовавший труды Витрувия хотя его рисунок и несоизмеримо уступает рисунку Леонардо в отношении художественных достоинств. Одним из бесспорных шедевров архитектурного гения Леонардо стала знаменитая лестница в замке Шамбор. История умалчивает имя архитектора Шамборского замка, но влияние Леонардо да Винчи, которого Франциск I пригласил погостить при дворе в качестве первого художника, архитектора и инженера короля, неоспоримо. Изобретательное устройство замка несет отпечаток его гения. Симметричная планировка с главной башней по центру, система вентиляции, герметизация и даже уборные с двухъярусным отстойником. Женщина с развивающимися по ветру волосами. Так поэт Франсуар Энне де шато описал шамбор и его террасы, многочисленные башенки, люкарны и каминные трубы, контрастирующие с лаконичными фасадами. И это поэтическое сравнение с женщиной очень точно передает скрытое присутствие тела во всем грандиозном архитектурном облике замка. Сама архитектура его содержит немало загадок. Начнем с формы центрального донжона. Он представляет собой форму греческого креста. Такая необычная для Франции планировка была перенята у итальянских архитекторов. Но греческий крест лежит и в основе любой христианской базилики. Он символизирует страдания Спасителя и является наследием Средневековья, которое все было ориентировано на одно универсальное тело. Речь идет о теле Христовом. Но вместо аскетизма нам предлагают в этом замке насладиться жизнью. В эпоху Средневековья подражание Христу сделало людей более чуткими и внимательными к телу, особенно к телу страдающему. Но в эпоху Ренессанса Тело страдающее сменилось телом, наслаждающимся жизнью, и замок Шамбор явился тому прямым доказательством. По этой причине в замке находится немало таинственных интимных мест, в которых король смог бы удовлетворять себя и устраивать свидания вдали от посторонних глаз. Шамбор богат архитектурными сокровищами, от подвала до самой крыши. Чего только стоят чердаки западной башни донжона с бревенчатым каркасом XVI века это одно из секретных мест короля. Кардинально поменялся идеал жизни, и европейская цивилизация решила вспомнить античный гедонизм. Так для дворца XIII-XIV веков характерны прежде всего башня для обороны и открытая лоджия на первом этаже, выходящая на улицу, где родственники, друзья и клиенты собирались, чтобы участвовать в общественной жизни квартала и города. В тот период не существовало альтернативы единству семейной и общественной жизни. Одна продолжала другую, за исключением критических ситуаций, когда группа, находящаяся под угрозой, укрывалась в башне. Помимо башни и лоджий дворец мало чем отличался от других городских домов. Со стороны улицы первый этаж состоял из аркад, которые продолжались от одного дома к другому, входы в лавке, а также во дворец и на его лестнице. Внутри также отсутствовало единство, и внутреннее пространство дворца не совпадало с семейным. Комнаты, занимаемые семьей, могли примыкать к соседним домам, а другие люди, проживавшие в доме, могли занимать его центральную часть. В XV веке изменился вид, план и смысл дворца. Во-первых, он приобрел монументальную целостность, отделившись от соседних зданий массивом. Исчезли лавки так же, как и посторонние люди, проживавшие в доме. Обособленное таким образом пространство целиком занимала не очень большая семья. Выходящие на улицу лоджии были снесены или закрыты. Дворец больше, чем раньше, свидетельствовал о могуществе семьи, но он и перестал быть открытым, доступным для других. Повседневная жизнь концентрировалась внутри грубого прямоугольника вокруг дворика укрытая от шума и нескромного любопытства улицы. Дворец, пишет Голдсуэйт, принадлежал к новому миру Приваси и был целиком предназначен довольно небольшой группе. В самом деле, количество комнат было невелико. Во дворце Стротци жилым был лишь один этаж, и там насчитывалось не больше дюжины комнат. Вместе с тем все эти комнаты формировали анфиладу, без какого-либо коридора или центрального помещения, предназначенного для общения, что не позволяло изолироваться и создать действительно личное пространство, как это сделает возможным архитектура XVIII века. С другой стороны, мы знаем, что флорентийская семья эпохи Кватрачента была немногочислена. В флорентийском дворце не проживали многочисленные слуги и работники, что типично для больших домов Франции и Англии 15-16 веках, или для Италии эпохи барокко в 17 веке, не более двух-трех слуг. Оригинальность Флоренции заключается, следовательно, в сочетании частного пространства с его общинностью, что хорошо проанализировано Голдсуэйтом. Эти дворцы были, безусловно, задуманы, чтобы дать немногочисленной семье частный мир, только ей принадлежащий, но необычно большой превосходящие своими размерами жилые комнаты.